За эту наивную и простодушную откровенность мою вы сравнили меня с полишинелем, что меня искренне рассмешило. Но если вы упрекаете меня или дивитесь на меня, что я с вами теперь груб и, пожалуй, еще неблагопрестоин, как мужик, одним словом вдруг переменил с вами тон, то вы в этом случае совершенно не справедливы. Во-первых, мне так угодно, а во-вторых, я не у себя, а с вами. Если хочу сказать, что мы теперь кутим как добрые приятели, а в третьих, я ужасно люблю капризы, знаете ли, что когда-то из каприза я был даже метафизиком и пифагоропом и вращался чуть ли в таких же идеях, как вы. Это, впрочем, было ужасно давно, в золотые дни моей юности. Помню, я еще тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями, разумеется, скучал, на чем свет стоит, и вы не поверите. Что тогда случилось со мной? От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками, да уж вы не негримасенчики, о молодой мой друг, ведь мы теперь в дружеской сходке, когда же ткучить, теперь, когда же распахнуться? Я ведь русская натура, неподдельная русская натура, птёт, люблю распахнуться, да ну и к кто может надловить минуту и насладиться жизнью, умрем, ну и что, там, ну с Вот сволочился-с. Помню, еще одной пастушке был муж, красивый молодой мужичок. Его больно наказал и солдат хотел отдать прошлые приказы. Мой поэт да и не отдал солдаты. Умер он у меня в больнице. У меня ведь в селе больница была на двенадцать кроватей. Веколепно устроенная чистота, полы паркетные. Я, впрочем, я давно уж уничтожил. А тогда гордился ею, филантропом был. Ну, а мужичка чуть не засекся за жену. Ну что, вы опять гримасу состроили? Вам отвратительно слушать? Возмущает ваше благородное чувство? Ну-ну, успокойтесь, успокойтесь, все это прошло. Это я сделал, когда романтизировал. Хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать. В такую тогда колею попал. Тогда и сёк. Теперь не выську. Теперь надо гримасничать. Теперь мы все гримасничим. Такое время пришло. Но больше всего смешит меня теперь дурак Ихменив. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком и что ж, он из доброты своей души созданный кажется из паток, я то, что влюбился тогда в меня и сам же захвалил меня самому себе, решился ничему не верить и не поверил, то есть факту не поверил. И двенадцать лет стоял за меня горой, до тех пор, пока до самого не коснулась. Ха-ха-ха! Ну да все это вздор! Выпьем, мой юный друг! Послушайте, любят силы женщин?» Я ничего не отвечал. «Я только слушал Азя. Он уже начал вторую бутылку. А я люблю о них говорить за ужином. Познакомил бы я вас после ужина с одной мадемуазель. А, как вы думаете? Да что с вами вы смотреть меня не хотите? Он был задумался, но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал. Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и пороком. Но вот что я вам скажу. Если б только могло быть, чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может, если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную Но так, чтобы не побоялся изложить не только то, что он боится сказать, и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, Это ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам всем бы надо было задохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и перечи. В них глубокая мысль, не скажу нравственная, но просто предохранительная, комфортное, что, значит еще лучше, потому что нравственность сущности тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта. Ну, о приличие к после я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом, заключу же так. Вы меня обвиняете в пороке, в разврате безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровений других и больше ничего.